Глава 15 Мы с Кагами заняли небольшой домик на заднем дворе Токусимского поместья, так называемую «летнюю кухню», которая используется только во время приемов. Сомневаюсь, что построили эту кухню только для этого, но обычно всем хватает и той, что в доме, так что эту открывают только в особых случаях. Либо, как я и сказал, во время приемов, либо как сейчас. От Хирану мы вернулись вчера, а с утра Кагами подошла ко мне и попросила кухню в свое распоряжение, типа нервы успокоить. Ну а так как в доме кухня используется чуть ли не весь день, я запустил ее сюда. «Ну хватит уже дуться», — Кагами-сан произнес я усталым тоном. «Вы как ребенок, право слово». Кагами стояла ко мне спиной, нарезая овощи на столе, и после моих слов ответила, даже не оборачиваясь. «Как будто у меня есть выбор» произнесла она раздраженно. Ее ответ слегка сбил меня с толку. «Хотите сказать, что у вас нет выбора, кроме как изображать обиженного ребенка?» — удивился я. «Не обиженного», — ответила она, по-прежнему не оборачиваясь. «Просто ребенка». «А чем вам образ гордой аристократки не нравится?» — спросил я. Тут она даже повернулась, бросив на меня ироничный взгляд. «Против тысячелетней старухи?» — усмехнулась она криво с ее-то жизненным опытом, да все, что я могу, это провоцировать ее на такое же поведение». Ее слова заставили меня поморщиться. Не такого ответа я ожидал. «Ну а дуться-то зачем?» — спросил я. «Я не дуюсь», — вновь обернулась она и тут же вернулась к нарезке овощей. «Просто раздражена». «Зачем вообще с ней цапаться?» — вздохнул я. «Ну не нравится она вам, и что?» «Мало ли кто вам не нравится. На всех, что ли, бросаться? Есть такая штука — нейтральное поведение. Используйте его!» «Невозможно!» — буркнула она, продолжая орудовать ножом. Старуха перегнула палку и должна понести наказание. «Она просто хотела избавить вас от страха», — вздохнул я еще раз. Но тогда она использовала очень неудачный способ», — ответила Кагами. «Но ведь получилось же», — произнес я. «Нет», — обернулась она. Не получилось. Как вообще можно не бояться этих тварей? Только если не знать, насколько они опасны. Они же как монстры из глубин океана. То ли есть, то ли нет, то ли нападут, то ли не нападут. Даже хуже. Йокаи точно нападут, если слабину дать. Если бы не вы с если бы не два глупых мужика, меня бы там вообще не было», произнесла она с кислым видом, после чего вернулась к овощам. «Ты, кстати, так и не сказал, с кем воевать собрался. В Италии, я имею в виду». «А вы уверены, что вам стоит об этом знать?» — спросил я устало. «Может, спокойнее будет в неведении?» Ответила она не сразу шесть секунд. Думала, даже ножом перестала работать. «Нет уж, говори», — произнесла она, продолжив нарезку овощей. Правда, тут же прекратила и, взяв половник, подошла к кастрюле на плите. «Это древний», — подавил я вздох. Услышанное Кагами осознала не сразу, лишь через три секунды резко обернулась, позволив мне лицезреть свои широко раскрытые глаза. «Древний?» — переспросила она тихо. «Но... так они тоже живы?» «Нет», — качнул я головой. «Он последний. Убью его, и все». За него даже мстить некому. — А Алиса тут причем? – чем? — спросила Кагами. — Древний убил ее дочь, — ответил я. — Ту самую семихвостую дивалицу. — Оу! — отвернулась Кагами к плите. — Что ж, это действительно повод желать его смерти. — А он ее дочь лично убил? — Приказ отдал, — пожал я плечами. Правда, стоящая ко мне спиной кагами, этого не увидела. Проблема в том, что до самого убийца она добраться не успела. В смысле не успела? Вновь повернулась она ко мне. Она с ним при нападении на мое поместье столкнулась, ответил я. Но я торопился и вместе со своими противниками убил, ранил и того убийцу, а он потом самоубился, чтобы секрета не выдать. Так что херану осталось ни с чем. Не победить не смогла. «Не убить!» «Я б тебе за такое волосы повыдирала!» — покачала она головой. «Но древний, Неужто нельзя как-то без твоего участия обойтись?» «Скорее всего, нельзя!» — усмехнулся я. «Сложно будет бахирщикам против того, кто артефакты создает. Один подавитель — и все! Нет нападающих!» «Но он ведь тогда...» — начала было Кагами... Сомневаюсь, что он у себя дома без охраны сидит, прервал я её. И эта охрана наверняка состоит из юкаев, которым плевать на Бахир. Как ты вообще с ним поссориться умудрился? спросила она обеспокоенно. Я с ним и не ссорился, ответил я. Он первым начал. Вечно у вас мужиков кто-то другой виноват, резко отвернулась она от меня. Но тут уж и я нахмурился. Типа я должен был проигнорировать смерть друга? и попытку вырезать мою семью? Она что, про нападение на мой особняк в Токио забыла? «Вы сначала перед херану извинитесь», — поднялся я из-за стола, «а потом уже мне что-то предъявляйте». «Син!» — произнесла она мне в спину, так как я пошел на выход из дома. «Я не имела в виду!» Остановившись у двери, повернулся к Кагами, набрал в грудь воздуха, выдохнул, покачал головой. «Давайте не будем о плохом», — произнес я. «Отдыхайте. И постарайтесь не ссориться с Хирану». «А если это она хочет ссоры?» — спросила Кагами спокойно. «Я процентов на семьдесят уверен, что она сейчас специально так ответила. Кагами, если что, умеет подставиться, чтобы разрядить обстановку. Конкретно сейчас она просто хочет, чтобы последнее слово осталось за мной, дабы я успокоился» и в первое мгновение я хотел поломать ее план, так как все еще был раздражен, однако вырос я уже из подобных детских обид. «Вечно у вас, женщин, кто-то другой виноват», вздохнул я и вышел из кухни. На сегодня у меня запланировано два дела. Первое — переговоры с советом токусимских юкаев. Изначально у меня только этот разговор и был запланирован, но вчера, когда мы вернулись из магазинчика «Мику», «Мне передали официальное письмо от клана Тойотоми с просьбой о встрече, и, честно говоря, мне стало любопытно. Чего им от меня надо-то? Так что теперь на вечер у меня встреча с Юкаями, а на обед встреча с главой клана Тойотоми. Первое важно, второе не очень, хотя сначала придется поговорить именно с Тойотоми». Когда сообщили о приезде брата Кена, Я приказал проводить его в одну из беседок поместья, типа в доме я его видеть не желаю. Мне-то было плевать, где с ним беседовать, но о настояла. На дворе, напомню, зима, так что сначала мне потребовалось накинуть на плечи теплые хаори. Да, я ведьмак, да, подобная температура для меня не критична, но это не значит, что я должен задействовать ресурсы организма, когда можно просто одеться потеплее». Такуми ждал меня в северо-западной беседке, расположенной вплотную к лесу. Одет он был в коричневое пальто, а вид имел усталый и подавленный. «Здравствуй, Такуми!» – зашел я в беседку и тут же сел на лавочку напротив парня. Сам Такуми заметил меня только когда я подал голос, до этого он сутулился и смотрел в пол пустым взглядом. «Аматэру-сан!» – вскочил Такуми на ноги и сразу же поклонился. «Приветствую!» «Оставим политесы, Садись. Рассказывай, зачем пришел?» Не стал я затягивать разговор. «Я...» — присел он на лавочку. «Я здесь, чтобы молить вас о помощи, Аматэрусан, и прощении». Говорил он через силу. «У меня сложилось впечатление, что он буквально сломал себя, чтобы прийти ко мне» но остатки былой гордости все еще удерживали парня от того, чтобы упасть передо мной на колени. А ведь именно так он и должен сделать, учитывая содеянное его кланом и им лично. Это не мое желание, это традиции. Мне-то плевать, в каком положении будет находиться Такуми, хоть на коленях, хоть стоя, хоть сидя на лавке. — О прощении забудь, — ответил я. — На твоем месте даже Кен его бы не получил хотя будь на твоем месте Кен, и я бы реально обиделся. На тебя же мне плевать, Такуми, и на твою ненависть, и на твой удар в спину. Мы не были союзниками, — пробормотал он, не поднимая глаз, и в спину не могли ударить. Твой брат перед смертью просил присмотреть за тою Томи, и я делал, что мог, чтобы вам помочь. Просил за ваш рот, в долги влезал. Стайра чуть не разосрался окончательно. А то томи в ответ на это пришли нам на Филиппинах мешать. Может, это и не удар в спину, но плевок в лицо точно. Я, походу, не знал он, что сказать. Или пытался гневную тираду сдержать, не знаю. Слишком низко он голову опустил. В общем, забудь о прощении. Так и не дождался я его ответа. Радуйся тому, что мне плевать. Был бы злым и мы бы сейчас не разговаривали. — Как Гуцутивару, почти прошептал он, — о тома, маторен, да, — произнес я, — в курсе твоих проблем. Но я не просил их нападать. Просто сказал, что больше не желаю вас поддерживать. — Пощади, прошу, — простонал он, так и не подняв голову. — Последний раз. — Ох, и не сладко же ему сейчас. Только вот, как и было сказано ранее, мне плевать. С какой стати? Задал я вопрос. Такуми молчал шесть секунд с хвостиком, но это не важно. Шесть секунд – это довольно много с одной стороны и весьма мало с другой. Такуми, скорее всего, за эти шесть секунд пришлось сломать себя во второй раз. В память о Кене произнес он тихо. Помоги нам в память о друге. Прошу. Мертвого брата, значит, решил использовать, — произнес я медленно. В память о Кене я к Тайра пошел просить. В память о Кене я вас своим авторитетом прикрыл. И как ты ответил? Молчишь? Ну, впрягусь я за вас еще раз, и что? Как именно клан Тойотоми в следующий раз мне в спину ударит? Этого не будет, — скинулся он, клянусь. Клан Тойотоми будет в неоплатном долгу перед родом Аматеру. Мы никогда...» Замолчал он, так как я поднял руку. «Синзи, прошу, в последний раз...» «В память о Кении», — произнес я, поджав губы. «Дам тебе совет. Забирай все силы клана с Филиппин. Соберитесь в одном месте и ничего не делайте. Абсолютно всего вас не лишат. Я просил за вас. В последний раз. То, что останется, позволит вам не помереть от голода. Дальше. Сможешь усмирить гнев, выживешь. Не сумеешь. Туда вам и дорога. Некоторые аристократические роды и из худшей ситуации выбирались. И вот еще, держи, кинул я ему флешку. Это чтобы между нашими родами не было недопонимания. Не я ваше падение организовал. Сами виноваты. А теперь иди и не возвращайся». Сжав в кулаке пойманную флешку, Такуми поднялся на ноги, после чего низко поклонился, почти ударившись лбом в стоявший посреди беседки стол. «Благодарю Аматеру-сан», — произнес он, после чего разогнулся и вышел из беседки, направившись на выход из поместья. Передал я ему аудиофайлы, где Тайра обсуждают, как будут избавляться от Тойо Томи. Если парень не растерял остатки разума, то его клан затаится, а когда восстановится, будет Тайра сюрприз. Ибо нефиг подлянки Аматеру делать. Совет токусимских юкаев собрался в ресторанчике, расположенном на краю города. Среди простых людей ресторан не был знаменит. Когда мне сказали, куда приезжать, я, честно говоря, думал, что это одно из тех мест, которым владеют юкаи, но ошибся. Ехавшая со мной Херану пояснила, что ресторан принадлежит семье простолюдинов, которые были в курсе существования всякой там потусторонней нечисти. Лет 200 назад они помогли разрешить один серьезный кризис, и с тех пор это место используется как нейтральная территория для юкаев. Естественно, данный ресторан был защищен всеми возможными способами. За 200 лет сотрудничества защиту территории вокруг ресторана прокачали до 10 класса, из 12 возможных для современных юкаев. Само собой, с моим токусимским поместьем это даже близко сравнить нельзя, но вот токийский особняк по окончании всех работ будет защищен восьмым классом. Дальше уже индивидуальная работа отдельно взятых мастеров. Когда я зашел в ресторан, выполненный во вполне себе современном стиле, Посреди зала уже стоял огромный круглый стол, за которым сидели одиннадцать старейшин. Всего их двенадцать, но последний член совета приехал сюда со мной. Причем стоило только этому члену совета зайти в ресторан, так она сразу подняла уши и распушила семь серебристых хвостов. Подойдя к столу, я слегка поклонился. — Аматеру приветствует совет Такусимы, произнес я. После чего все сидящие за столом поднялись на ноги и отвесили мне точно такой же поклон. Ну ладно, поклоны все же были разные. Три члена совета поклонились глубже остальных: Мацусита Мамота, Тануки и капитан полиции, Мидзуна Кин, глава клана Хэби, змей оборотней, и Киносита Нека, старушка Неко, поклонились вполне себе уважительно. С капитаном все понятно, полиция вообще ко мне довольно уважительно относится, если не больше. Киносито, пусть и старше меня, но все же женщина, да и одиночка она, пусть и очень уважаема в городе. Видимо, решила перестраховаться и поклониться пониже. А вот с Мидзуно все довольно интересно. Я, когда узнал, кто состоит в совете, довольно сильно удивился, так как семья Мидзуна в Токусиме не абы кто. Начать стоит с того, что весь клан змей-оборотней, единственный в Японии, к слову, работает в онсенах аматеру, то есть фактически на меня. Они не являются слугами рода, да и работают в простых онсенах, где очень сложно встретиться с аристократами, но тем не менее. Так они еще и среди простого народа известны. Во время Второй мировой Медзуна на свои деньги выкупили огромный особняк на территории города и организовали там больницу. Вроде что такого, но в то время с этим были проблемы, так как все более-менее хорошие больницы реквизировали военные, при том, что гражданские как болели, так и продолжали болеть. Плюс авианалеты американцев. Храмы пытались помогать людям, но это все же не их профиль. А тут бац, и очень даже неплохая больница для простых людей. Ну и, как полагается, в таких случаях вояки попытались забрать ее для своих нужд. Жители города, по словам Хирану, отнеслись к подобному с пониманием. Все же военные умирали, в том числе и за них тоже. А вот Мидзуна решили отстаивать больницу до конца, что вылилось в арест половины семьи и мольбу второй половины добившейся аудиенции Самотеру. Глава рода тогда отсутствовал, как и большинство мужчин, так что отбивать больницу пошла мать Атарашики. Проблема была в том, что командиром токусимского гарнизона был Отома. А это вам не хер с горы, тоже весьма сильный и древний род, в то время как спорить к нему пришла женщина. Но ничего, отбили. После войны больницу отдали городу. Лет 50 назад ее полностью перестроили, так что теперь это вполне себе современная больница. Ну и как результат той истории... Такусимцы с тех пор знают, помнят и уважают семью Медзуна. Так что да, я сильно удивился, узнав, что данное семейство являются хэби, то есть змеями-оборотнями. Помимо Медзуна, кстати, управляющего одного из наших онсенов, капитана и старушки Неко, за столом находились также кузнецка Руи Ханма, Сунь Мучи, обезьяна из клана Сунь. Мне про него еще Хирану как-то рассказывала. Саканди Мору — глава одного из кланов Тануки, старейшей Тануки Токусимы. Собственно, именно он на пару с Хирано и организовал анклав Йокаев в Токусиме. Ямада Акио — инугами, нугами на самой мощной стае инугами в городе. Уэда Кичира — глава клана Тенгу, третий по силе Йокай в Японии. Первый — Хиранус Саканди. Маэда Сачо — барсук-оборотень, его клан занимается курьерской службой и такси. Такаяма Шима — Цуру, а если по-простому, то журавль-оборотень. Единственный представитель своего рода в Японии. Вроде в Китае есть и другие цуру, но здесь он один такой. Ну и последний, представитель нерожденных сикоку, Ватанаба Киоши. Интересен этот йокай тем, что его истинное имя – Нурарихен. Тот самый Нурарихон овейный кучей сказок и баек. Для меня он стал самым удивительным среди этой компашки, так как я про него еще в прошлой жизни слышал, будучи русским, замечу. Среди японцев это вообще легенда. Усевшись за стол, отметил для себя, что и сели только после этого. Типа, уважают? «Прошу прощения, если отвлек кого-то отдел, начал я. Но, к сожалению, мне скоро уезжать, и когда мы с вами сможем встретиться в следующий раз, я не знаю». «Все в порядке», — ответил за всех Сакандимору. Мору. «Учитывая, что этот Тануки даже постарше Хирану, нет ничего удивительного, что он имеет право говорить за всех. Он еще и второй по силе в городе». Чуть кивнув старику, я продолжил. «Что ж, тогда перейду сразу к своему делу, точнее к предложению. Возможно, оно покажется вам слишком...» Взял я паузу, чтобы подобрать слово. «Слишком грандиозным, но все же прошу обдумать его, а не отбрасывать сразу». Как вы все знаете, в последнее время я часто совершаю покупки у Йокаев. Далеко не все, что вы можете предложить, мне необходимо, хотя я и не отрицаю полезность ненужных мне вещей. Но гораздо больше меня беспокоит то, что я банально не могу купить некоторые из ваших товаров. Рот Аматеру не из бедных, но, — покачал я головой, — некоторые вещи и услуги стоят слишком дорого. Я в курсе, что вам просто невыгодно снижать цены, а в некоторых случаях это и вовсе невозможно, но хотя бы с тем, что невыгодно, мы с вами разобраться можем. Нужно лишь увеличить количество клиентов, поднять спрос. Догадывайтесь, как это сделать? Ответом мне была тишина. Старики переглядывались и то ли не понимали, то ли не хотели озвучивать свои выводы. «Необходимо увеличить количество клиентов», — подала голос киносита Нёка. Но это невозможно, так как, — покрутила она ладонью, — нас ограниченное количество. А это значит, что вы предлагаете рассказать о Юкаях людям». «Неприемлемо», — покачал головой Саканди. «Если мир узнает о нас, Юкаев подчинят. Какой вообще тогда был смысл скрываться?» «Это если о вас узнает весь мир», — уточнил я. «А если это будут избранные роды и кланы?» Это почти одно и то же, просто растянутое во времени, произнёс Ямада Акио. Мощный старикаш, как слову. И наверняка сильный, так как является старейшиной Инугами, где сила не просто стремление, но и необходимость. Точнее, старейшиной одной из их стай, но по факту имеет право говорить от имени всех Инугами наёмников страны. Не совсем произнёс Аканди задумчиво. В Индии все достаточно древние кланы в курсе о нас и даже активно сотрудничают. Правда, юкаев там очень мало. «Япония отличается от Индии», — не согласился с ним Ямада. «Там рот Радшпута всех за яйца держит. А у нас? Если кто-то проболтается, то что ему будет? Вон, Тайра! Нет-нет-нет», — нет, прервал я его, — «никаких Тайра! О, тома! тут же поправился он. «Если проболтаются о Тома, кто их накажет?» «Вы, Аматеру, конечно, сейчас на подъеме, но станете ли воевать, Тома? «Так я и не предлагаю просто взять и рассказать», — пожал я плечами. «Обещание не болтать, мы с них возьмем». «Обещание», — усмехнулся Ямада презрительно. «Для вас, людей, это просто слова». «Не все слова простые», — Ямада-сан произнес я серьезным голосом. «Особенно у аристократии». «Как будто аристократы не нарушают обещания», — произнес он, вздохнув. «Гораздо реже, чем Юкаи, ответил я. После чего на меня с удивлением уставились все сидящие за столом, даже Хирану. «Бред!» — нахмурился Ямада. «Понимаете, — начал я пояснение, — вы, Юкаи, привыкли, что ваши обещания скреплены различными договорами и магическими клятвами, поэтому их никто не нарушает. Вам и в голову не может прийти, что какой-то договор будет нарушен. Но все это стоит на магии, на фактически магическом принуждении. А у нас этого нет. Человечество, хотя лучше сказать, современное аристократическое общество, столетиями, если не тысячелетиями, вырабатывало систему взаимоотношений, где клятва и обещания стоят очень много. Естественно, существует и система наказания, когда нарушивший клятву, да и весь его род становится отверженным. Вам, юкаем не понять, что такое человеческая честь. У вас, если нет условной бумажки с договором, можно лгать, предавать, нарушать обязательства, и это даже позором не считается. У вас это будет нормой. Вы, Аматеру Сан, заговариваетесь, заметил хмурый Саканди. Мы знаем, что такое честь и что такое держать слово без договора. Это всего лишь слова, улыбнулся я ему. А на деле я вам без договора не доверюсь. На это нахмурились уже все. Даже мне. — спросил Хирану. Пауза, подготовка, ответ. «Ты не в счет!» — солгал я. «Тебе я на слово доверяю». В конце концов, у меня с ней тоже договор о сотрудничестве, заключенный еще при знакомстве. И как бы она вела себя без него, я, честно говоря, не представляю. «Мне жаль, что вы настолько плохого мнения о Йокаях», — произнес Саканди. «Мы доверяем Аматеру гораздо больше». — Не Аматеру, — качнул я головой, — а метки поручительства богини. — Это не так, — влез кузнец. Аматеру и без метки давно доказали, что достойны нашего доверия. — Это прозвучит грубовато, — произнес я медленно, — но Йокаи подобного доверия у меня не вызывают. — Мы сделали вам что-то плохое? — спросил Саканди. Нет, — ответил я, вновь улыбнувшись. Но позвольте задать вопрос, почему род Осикаго знал о Юкаях, а Аматеру нет?» Ответа не последовало. Они просто молчали и переглядывались. «Я отвечу, если вы не можете. Осикаго — это вынужденная мера, не дал мне сказать Саканди. Они контролируют полицию, в которую мы интегрировали свой отряд. А так молчание — это общее правило для всех. Мне всех, кто про вас знал, перечислить? Спросил я. Почему Аматеру про вас не знали? Вы ведь так нам доверяете? Взяв небольшую паузу, я ответил на собственный вопрос. Просто нас контролировать сложно. Практически невозможно, в отличие от Осикага и остальных. Аматеру, Сан, начал было кузнец Каруиханма, хватит! Поднял я руку. Не будем об этом. «Аматеру не в обиде. Я просто продемонстрировал вам, что люди и Юкаи разные. Вы не можете доверять нам, мы вам. Но сотрудничество будет выгодно обеим сторонам. Вы получите колоссальный приток прибыли, и, как это ни странно звучит, еще больше возможностей для сокрытия своего существования от человечества. Мы же получим кучу уникальных товаров по доступным ценам». «По поводу больших возможностей не поясните?» – спросил Саканди. Как по мне, это очевидный момент, — изобразил я удивление. Йокая — это уникальный рынок. Вот вы, если найдете жреца, который втайне ото всех будет продавать магические камни втрое дешевле, станете кричать об этом на весь город. Или будете использовать предоставленную возможность. То же самое и с людьми, — пожал я плечами. А вас не просто молчать будут. Аристократы еще следить начнут, чтобы о вас никто не узнал. Представляете себе прикрытие нескольких могущественных родов и кланов. Поверьте, оно будет очень хорошим. Тут как бы сами Йокаи под таким прикрытием не взорвались. Дурной молодняк он и в Африке дурной молодняк. Задумались. Причем серьезно так. Нурари Сан произнес через 21 секунду молчания Саканди. У вас есть что на это сказать? Время тянет. — Нерожденным плевать, — ответил легендарный Йокай. — Наш образ жизни не сильно зависит от того, знают ли о Йокаях люди. Нас атланты подчинить не смогли. Про людей и вовсе молчу. — А вы жили в те времена? — не удержался я от вопроса. — Какие именно? — приподнял бровь лысый старик. — Ну, атланты, все дела, — ответил я. — Атланты, все дела, — передразнил он меня. — Выражайся яснее. — Впрочем, забудь. Скажем так, я помню времена, когда древние еще не прибыли в наш мир. — Ох ты ж, мать! Как вы еще до Бога-то не развились, — произнес я удивленно. — А кто сказал, что не развился? — усмехнулся он. — Да... да ладно? — Он над тобой издевается, — произнесла со вздохом Хирана. Нурарихен-сан, конечно, силен, но, рожденный из шуток и розыгрышей, не способен стать богом. «А возраст?» — уточнил я. «Не знаю», — пожала она плечами. «Но мой дед обращался к нему с уважением». «Чего от тебя, похоже, не добиться», — проворчал Нурарихен. «Я женщина, мне можно», — вздернула она подбородок. «А, я ж еще и малолетка. Не научилась такому пока что?» «Пороть таких малолеток надо», — пробормотал он. А Хирано на эти слова только усмехнулась. Похоже, Нурарихен действительно старый, но по силе уступает лисице. Внятного ответа на свое предложение я в тот вечер так и не получил. Но это нормально. Даже если они там все поголовно «за», то все равно будут обсуждать вопрос не один день. Как сказала Хирано, у этих стариков в крови неторопливость. Быстрые решения они принимают только в случае, если дело касается безопасности общины. Напоминать ей о том, что она старше большинства членов Совета, я, естественно, не стал. Был там еще наш доблестный капитан полиции, который действительно молод относительно всех остальных, но он один и повлиять на скорость принятия решения не может. Но а Хирану... Лисица вообще не стала там задерживаться, уйдя вместе со мной. Разве что заявила всем, что примет решение большинства» то есть она не за меня проголосовала, а за большинство. Я ей на это ничего не сказал, но позже в машине она пояснила, что они все равно примут мое предложение. Деньги-то всем нужны. Зато она таким образом покажет совету, что все еще нейтрально. А вот когда мне потребуется действительно что-то серьезное, ее голос в мою пользу будет более значимым». Дождавшись, когда Аматеру Скицуна покинули помещение, сидящие за столом Юкаи переглянулись. «Я пошел», — произнес поднявшийся из-за стола Нура Рихен. «Подожди, мы должны...» — начал было Саканди, но не договорил, так как нерожденный просто растворился в воздухе. И это, несмотря на все ограничения, наложенные на данное место. Может, Нура Рихен и не самый сильный юкай в стране, но дразнить его могли только отморозки на вроде Хирану. Может, для начала каждый просто выскажет свое мнение? Спросила Киносита, глядя на вздохнувшего Тануки. Я скорее за чем против, произнес Мацусита. Если люди будут помогать скрывать наше присутствие, то полиции будет гораздо проще работать. От тебя я иного и не ожидал, покачал головой Саканди. В общем-то, никто от капитана иного и не ожидал. Всем известно, что полиция стоит за Аматеру горой. Удивительнее было то, что остальные члены Совета тоже были «за». Старая Неко уже не первое столетие сокрушается, что ей некуда сбывать товар. Инугами Ямада предвкушал, как наемники начнут получать гораздо больше заказов, за которые будут больше платить, а самим наемникам придется меньше скрываться. Глава токусимских Тенгу уже прикидывал, какие товары он бы мог сбагрить людишкам. Старый барсук Маэда радовался тому, что его клан наконец-то сможет сбывать скрывающие амулеты, которые в мире Юкаев хоть и считались одними из лучших, но по факту не очень-то были и нужны. Из-за этого весь его клан жил за счет курьерской службы и такси, из-за чего денег постоянно не хватало. Тут вообще всем денег не хватало. Юкаев в принципе не особо шиковали, зарабатывая деньги среди людей, где и без них высокая конкуренция. Тот же такая Машима, единственный цуру в Японии, и вовсе живет за счет пожертвований, изображая монаха-отшельника. Ну или Хирану. Несмотря на то, что она совладелец магазина артефактов, ей все равно приходится иметь кучу побочных бизнесов среди людей. И то, говорят, что лисица не такая уж и богатая. Даже змеюки, очень неплохо устроившиеся за пазухой у Аматеру, не могут толком скопить деньжат. Нет, это не означает, что тут одни бедняки. Не считая журавля, здесь все весьма состоятельные юкаи собрались, но на магические камни им чаще всего не хватает. 5-6 штук в год, если этот год был удачным, никак не могут покрыть потребности их кланов. А что говорить о других юкаях-такусимы? Большинство о магических камнях только слышали. В общем, если не считать все того же журавля-псевдоотшельника, которому в целом плевать, члены Совета были за предложение Аматеру. Но еще есть Нурарихион, но он уже высказался. Нерожденным тоже все равно. Тем не менее, в Совете собрались не самые сильные и богатые, а самые уважаемые в городе Юкае, которые решали дела, исходя из полезности или опасности для всех, а не только для них. Так что обсуждение предстоит долгое. Слишком многое нужно обдумать и прикинуть, выявить все минусы и попытаться их решить. Как ни крути, а торговать с людьми все же хотелось. Технически вернуться на Филиппины можно было и из Токусимы, но если можно хоть чуть-чуть помочь моей маскировке, то почему бы не организовать отъезд из Токио? Именно поэтому мы с Акену, Кагами, Шо и Шиной сначала отправились к ним домой. Хирано тоже полетела в Токио, но отдельно от нас, обычным гражданским авиарейсом. В Японии я успел решить все свои дела, так что оставалось лишь собраться и отправиться вместе с Кагами в Италию. «Можно было, конечно, еще своим мином дела порешать, но я все никак не мог довериться молодому Китсуне. Да, он не врал, но нет никакой гарантии, что его не используют». С другой стороны, Херану настаивала на том, чтобы воспользоваться помощью клана иллюзорного пламени. По ее словам, дом древнего просто обязан быть защищен. И это защита минимум восьмого класса, а по уму с его-то возможностями и наличием времени там как бы не крепость». И если это так, то без посторонней помощи нам в его дом не проникнуть. Правда, я на это особо и не рассчитывал. В поместье древнего даже без магической защиты, скорее всего, фиг попадешь. Попытка подключить к делу Цинцина обернулась провалом. Хитрожопый древний прямым текстом запретил Цинцину как-либо трогать защиту поместья. То есть он даже банально смотреть на нее магическим взглядом не мог. Заранее все чувства приглушал, когда в дом к хозяину ехал. Он то же самое и его клану приказал, но как раз клану плевать на подобные приказы. Они только Цинцина слушают. Почему он не отдал приказ главе, чтобы тот приказал своему клану, я не знаю. Видимо, даже великомудрым древним свойственны тупые ошибки. В общем, Хирану хотела припрячь иллюзорное пламя, а я сомневался. В конце-то концов, нам не обязательно нападать на его дом, можно и в ней его цель подловить. К тому же время у нас есть, лис можно и в Италии к делу подтянуть. В квартал Кояма мы прибыли днем, а уже вечером мне позвонила Хирану, сообщив, что она рядом, и чтобы ее пропустили внутрь. Она могла в дом и незаметно прокрасться, скорее всего, так что, нажав на отбой и убрав мобильник, порадовался разумности лисицы. Как-то так получилось, что мы не обговаривали данный момент, и если бы Хирану просто появилась посреди дома, это могло принести некоторые проблемы. Вряд ли людям понравится, что к ним могут так легко проникнуть Йокаи. Да и Кагами бы еще сильнее бояться стала. Напарницу свою я встретил вместе с Акену у калитки его дома, после чего проводил ее в выделенную для нее комнату. Ужинали мы все вместе, я, Акену, Кагами сидящим рядом Шо, Шина и Хирану. Последняя пыталась отмазаться от ужина, но Кагами настояла. То ли готовкой хочет похвастаться, то ли еще что. Сам ужин прошел на удивление мирно, я к тому, что Кагами не цапалась с Хирану. Правда, напряжение скрыть все равно не смогла, из-за чего удивленная Шина весь ужин косилась то на мать, то на Херану. Весь следующий день Херану просидела у себя в комнате, читая книги на планшете. Ну а вечером того же дня Акену отбыл на Филиппины. Когда мы с ним прощались, я уже сидел в машине, так что в аэропорт мы отправились как бы вместе. «А ты когда уезжаешь?» — спросила Шина, глядя на удаляющуюся машину отца. «Только не подумай, что я тебя выгоняю, хорошо? Просто я думала, вы вместе с папой вернетесь». «Хм, а ведь и правда, ей-то мы ничего про мой план не рассказали». «Ладно, Йокаи, она и про то, что я скрытно в Италию проникнуть хочу, не знает». «А я уже с твоим папой уехал», — ответил я, улыбнувшись. «Меня здесь как бы и нет». «Поясни», — нахмурилась она. «Идите в дом», — произнесла Кагами. Нечего о таких вещах на улице говорить. Как будто нас здесь подслушать могут. Посреди кланового квартала. Ага. По мере рассказа мы плавно переместились на кухню, где, сев за стол, я закончил говорить. То есть, — произнесла шина задумчиво, — тебе надо замаскироваться. А под кого? А вот эта дочь влезла воодушевленная Кагами. Нам еще предстоит решить. «Надо в женщину!» — тут же отреагировала Шина. «Чтоб точно не узнали!» Тут вопрос, в какую именно, подняла палец Кагами. «Все-таки они очень похожи. Никаких женщин!» — произнес я. «И сделайте мне уже кофе. Главное, чтобы тебя начала была Кагами...» «Кагами-сан!» — поморщился я. «А если мне придется взаимодействовать с посторонними?» «Забудьте! Охранником буду или каким-нибудь слугой!» да Синзи! Пошла Кагами к полке с кофе. «С кем ты там будешь взаимодействовать?» На последнем слове я услышал явную насмешку. «Похоже, сейчас дамы начнут поднимать настроение за мой счет, но и просто уйти я не мог. Они только что проводили мужа и отца на войну, что на них явно давит. Так что пусть расслабятся, потерплю. Все равно последнее слово за мной будет. Но не сегодня».